Глава 18. Он никак не мог сосредоточиться на работе. Полчаса как вернулся с совещания у полковника, где получил такой разнос, что впору рапорт писать на увольнение. А он что странно, не расстроен, он даже весел и глупо улыбается, стоя у окна с чашкой невкусного растворимого кофе. Смотрит на улицу, где непогода метёт жухлые мокрые листья вдоль тротуара, и улыбается.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 Он напишет этот чёртов рапорт. Да-да, напишет. И пусть он ничему, кроме сыскного дела не обучен, пусть возьмёт, к примеру, и с Лизой на пару бизнес какой-нибудь замутит. Если уж у погибшего Макса с его Мариной что-то выходило, то почему не выйдет у него с Лизой? Всё получится, тихо проговорил Егор, отходя от нас с пустой чашкой. У нас всё получится.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 Мне его и нельзя, ни хороший, ни скверный. А что я уже пил? Давайте, капитан, перейдём к делу, Егор кивнул. Его любопытство было разбужено словами старого адвоката о его Егора знакомых, которые посетили старика минувшие выходные и снабдили какой-то информацией. Кто такие? Степан с Мариной. Что за информацию они в клюве принесли Всеволоду Арнольдовичу и почему ему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 Так сейчас красиво называют поиск попутчиков и водителей. Это правда? Что именно? Осторожно поинтересовался Егор, внутренне чертыхнувшись. Кажется, Нестеров не оставил попытки найти убить его брата, и в своих поисках зашёл гораздо дальше его. В поле зрения Егора Вихрова, к примеру, не было никакого адвоката Горского, хотя фамилия кажется ему знакомой. Правда, что эти люди ехали вместе? Да, четверо погибших, включая водителя такси. Аня тоже ехала этим рейсом, насколько я понимаю. Да, по имеющимся у нас сведениям, она села в пригороде. Проверив я узнал, она навещала свою дочь, проживающую с отцом на улице Загородная. Она не навестила её, Антон не позволил, с грустью произнёс Горский.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 Ни единой даже косвенной улики. Это уследствие не был юноша, а у меня были. Он пожевал губами и не хотя закончил. Какое-то время были. То есть, севал Латорнольдович. Как понять ваши слова? Я ведь сразу не согласился с версией следствия и ненавил людей, и провёл тщательнейшее расследование этого, с позволения сказать, суицида. И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 только смертельную дозу снотворного. Думаю, что этот мерзавец накачал их снотворным, вывез на их машине за город, пересадил на переднее сиденье и оставил умирать. Это серьёзное обвинение, все Волотарнольдович. Егор сцепил пальцы в замок на затылке, глянул с упрёком на старика. Почему вы всё это время молчали? Почему не рассказали ничего Анне? Анечка, не желала ничего слышать. Антон был мужчиной её мечты. Потом у них появился ребёнок, дочь, и я оставил свои попытки в разуметь её. Потом на меня накинулась страшная болезнь, и несочтить это эгоизмом стало ни до чего. А свидетель? Почему вы не представили следствие у свидетеля? Потому что он, вернее, она, бесследно исчезла. Как это?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 Почему? Почему? Как вы думаете? Аня перестала представлять для него интерес, коммерческий интерес. К тому же, пьяная она была податлива и ставила свои подписи, где он ей указывал. Как результат, Антону удалось у неё украсть много, если не всё, воскликнул Егор и тут же развёл руками. Но это ещё раз доказывает, все Волоторнольдович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 Он украл много. Наверняка много, капитан, но далеко не всё. Дело в том, что по условиям завещания, которое оставили её родители, Аня являлась полновластной хозяйкой всего движимого и недвижимого. А теперь слушайте внимательно. Адвокат поднял вверх указательный палец. Без права передачи прав третьим лицам. Без права наследования посторонними лицами наследником мог стать только ребёнок Ани и никто другой. Если на момент неожиданной кончины Ани ребёнка бы у неё не было, всё имущество в равных долях распределилось бы между тремя благотворительными фондами нашего города, перечень имеется в завещании. Теперь вы понимаете, юноша, что у господина Логинова был мотив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 Анна была убита не со бутылниками. Что вы узнали? Срок действия доверенности, подписанной пьяной Аней, истекает через месяц, капитан. Если бы она продолжила пить, Лугинов без особого труда получил бы новую доверенность с её подписью. Но она внезапно завязала и явилась к нему трезвой, высокомерной и пригрозила ему оставить его нищим.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 Он дважды заставлял переписывать протокол, дважды, чтобы в суде случай с ему помиреть раньше времени. Никто не усомнился в его словах, чтобы его кончина не помогла уйти от ответа Логинову. "Да, все Волотарнольдович. Всё это, конечно, замечательно, и сведения, что вы сообщили, очень ценны", проговорил Егор, вызвавшийсь проводить Горского на улицу. "Но это лишь мотив, мотив не доказывающий его причастности.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 Думаю, что после первых двух смертей Логинов просто воспользовался ситуацией. Этот мерзавец очень изобретателен. От чьей руки погиб водитель такси, не могу сказать, но гибель Ани дело рук Логинова. А смерть Вадима Тарасова и Петра Нестерова, считаете, тоже никак не связаны между собой? Не могу знать, но Всеволотарнольдович прищурился яркому солнцу, неожиданно вынырнувшему из-за плотной тучи. Степан сказал мне, что нашёл в вещах покойного брата визитку Тарасова. Это намёк на то, что они могли контактировать после памятного рейса, как-то пересечься могли. Я не могу с точностью утверждать, капитан. Но это точно другие игроки и во всей этой скверной истории. Поверьте мне,